глава первая джейми одни утверждают что личные качества и черты характера передаются генетически другие считают что дело в воспитании и окружающей среде и те и другие отчасти правы но все же существенное влияние на ребенка в детстве оказывают стресс и семейные потрясения что же до окружающей среды то городок дауни в штате калифорния такой же непримечательный Как и остальные города в районе. Испанская колониальная история города датируется началом 1770-х годов. Дауни располагается на пересечении нескольких автомагистралей и находится приблизительно в 20 километрах от ярких огней и больших возможностей делового центра Лос-Анджелеса. В Дауни на бульваре Лейквуд находится самый старый сохранившийся McDonald's, двери которого открыты с 1953 года. Тот факт, что одна из немногих достопримечательностей города, ресторан быстрого питания, весьма красноречиво говорит о наследии Дауни. К тому же, в 1962 году там открылся первый ресторан Тако Белл. Джеймс Алан Хедфилд родился 3 августа 1963 года. В музыкальном плане для Дауни год выдался знаковым по двум причинам. Во-первых, Родилась будущая икона рока, а во-вторых, поющая сестра с братом из группы The Capenters подростками переехали в Дауни из родного Коннектикута. Мать Джеймса Хэтфилда, Синтия, певица оперетты до встречи с его отцом, Вирджилом, уже была замужем. Синтия, как описал ее однажды Джеймс, была мамой из Беркли и, по-видимому, не возражала против громкой музыки и длинных волос. Вирджил работал водителем грузовика и подрабатывал перевозками. Когда родились дети, Синтия взяла их воспитание на себя, поскольку Вирджил часто уезжал в продолжительные командировки. Несмотря на то, что многие считают его добрым, он был, в отличие от невозмутимой и спокойной жены, в значительной степени более закрытым и консервативным. У Джеймса было два сводных брата – Крис и Дэйв соответственно, на 11 и 12 лет его старше, а также старшая сестра Дианна. Дети росли в атмосфере любви, побуждающей к творчеству. Всех Хэтфилдов связывало одно церковь христианской науки. Цель христианской науки поклонение и вера в Бога. Основанная в 1866 году Мэри Бейкер Эдди, перенесшая хроническую детскую болезнь, в твердит что всем нам доступны силы исцеления и ответы на все вопросы мы найдем в библейском писании. Церковь считает Вселенную и человечество духовной природой, а не материальными субъектами. Предполагается, что в силу своей абсолютной чистоты и совершенства Бог не мог создать грех, болезнь и смерть. Следовательно, их не существует. В 2001 году в интервью журналу «Плейбой» Джеймс рассказывал о своем религиозном воспитании. «И воспитывался на христианской науке. Это довольно странная религия. Основное правило – Бог исцелит любой недуг. Тело – лишь оболочка, и врачи не нужны. Я не понимал этих убеждений, они мне были чужды». Столь ограничительный подход к медицине окажет в период юности огромное влияние на семью хетфилда и на него самого. Джеймс тесно общался со сводными братьями. В особенности большое влияние оказал на него Дэвид. Крис к тому моменту уже ушел из дома. Даже в столь юном возрасте Джеймс тяготел к музыке. В основном это заслуга мамы, которая стала водить сына на уроки пианино. Хэтфилд начал играть в 9 лет и занимался почти два года. Он подавал большие надежды, но, как сам признает, играть классические произведения было скучно. Не такую музыку ребятишки слушали по радио в Калифорнии. Однако пустой тратой времени занятия тоже не были. Недавно Джеймс признал, какую важную роль в раннем возрасте сыграло его знакомство с инструментом, на котором надо играть двумя руками, пусть даже результаты были не совсем такими, как ему хотелось. Он признался, что печенье в конце занятий, вероятно для стимула, служило хорошей приманкой. Вскоре юный Хэтфилд обратил взор на барабанную установку Дэвида. Джеймсу нравилось, что на ней можно громко играть рок. Дэвид регулярно играл на барабанах в группе The Beat the End. Джеймс загорелся желанием освоить гитару. И вопрос был лишь в том, когда младший родственник пойдет по стопам брата. Многое из того, что нравилось Джеймсу, звучало тяжело. Black Sabbath, ZZ Top и Kiss. Однако, если и была группа, вызвавшая в нем еще большее желание отрываться, называлась она «Айра Смит». были пропитаны блюзовыми нотками, развязанной рок-группой с металлическим звучанием, заимствованным у коллективов вроде «Роллинг Стоунс». Им нравилось веселиться, и в середине 70-х они вели довольно разгульный образ жизни. Несмотря на то, что «Айра так сказать, «жили на грани», Они умудрились продержаться на сцене достаточно долго, чтобы выступить в Дауне. Свой первый концерт «Айро Джеймс посетил в Лос-Анджелесском форуме в 1978 году. В лице Джо Перри у Айро был классный гитарист, который привлек внимание Джеймса, и юноша стал копировать образ Джо. Джеймсу повезло, что Дэвид пропадал в колледже. Он хотел стать бухгалтером, поэтому днем сидел на парах. И вдруг его внушительная коллекция пластинок, там был не только хард-рок, но и куча старых рок-н-ролльных сорокопятерок, оказалась и в юных ручках Джеймса. Разумеется, Хэтфилд пользовался отсутствием брата, составив из коллекции пластинок основу своих музыкальных влияний. Но Дэвид сразу же заметил, что Джеймс трогает его пластинки. В документальном фильме Metallica: Some Kind of Monster, что-то вроде Монстра, Джеймс виновато признается, что никогда не закрывал вертушку, и брат знал. «Я приходил домой, и мне влетало, потому что она была открыта». Похоже, Дэвид знал, чем занимается младшенький в его отсутствии, и Джеймс признался, что брат частенько его ловил. «Джейми, ты слушал мои пластинки?» Когда я был мелким, он называл меня Джейми. Еще одним парнем на местной сцене Дауни был Рон МакГовни, сыгравший большую и часто недооцененную роль в группе, известной сегодня как Металлика. МакГовни почувствовал в Джеймсе родственную душу. Рон вспоминает их первую встречу. «Мы познакомились в средней школе Дауни в 11 лет. Началка у нас была разная, поэтому прежде мы друг друга не знали. Я жил в соседнем городке Норуолке, но предки определили меня в школу Дауни, считая, что образование там лучше. В МакГовне Джеймс увидел друга-единомышленника. Их музыкальные вкусы не совпадали, однако постепенно все изменилось. МакГовне объясняет. Мы с ним не были ни в социальной группе, ни в спортивной секции. Можно, наверное, назвать нас отщепенцами. Джеймс стебался над моей наклейкой Элвиса на папке а я стебался над его наклейкой «Айра Смит», добавляет МакГовни. «Именно Джеймс подсадил меня на хард-рок и металл. До него я слушал что-то вроде «Дуби Брадос», «Флиттут Мак» и, разумеется, «Элвиса Пресли». Стоит отметить упоминание МакГовни о спорте. Из-за религиозных взглядов семьи Джеймс избегал участия в физически активных видах спорта, боясь получить травму. В командных видах спорта детям особенно важно ощущать дух товарищества. Вероятно, из-за его отсутствия Джеймс предпочитал быть тихоней и с головой уйти в музыку. Постепенно Джеймс стал задаваться вопросами насчет религиозных взглядов семьи. В интервью журналу «Плейбой» в 2001 году он сказал, что ему было тяжело понять, как религиозное воспитание скажется на его здоровье. Отцу нравилось преподавать в воскресной школе. Меня же фактически принуждали туда ходить. У нас были эти истории успеха, и пришла девочка со сломанной рукой. Встала и сказала. Я сломала руку, но посмотрите, мне уже лучше. Хотя рука была искривлена. Сегодня я вспоминаю тот случай, и это крайне возмутительно. К сожалению, в жизни Джеймса намечались переломные и судьбоносные события. Развод родителей в 1976 году стал настоящим шоком для семьи. Хэтфилд объяснил журналу «Плейбой». «Папа уехал в командировку. Ага, на несколько лет. Я переходил в среднюю школу. От меня скрыли, что отец ушел. Мама в итоге сказала, папа не вернется. И принять это было крайне тяжело». Иногда по будням обстановка в семье была напряженной. Пока Синтия вкалывала, совмещая дом и карьеру, вынужденная присматривать за детьми, Джеймс с сестрой постоянно собачились, и однажды он обжег ее горячим маслом, но позже признал, что это был уже перебор. Отсутствие отцовской фигуры дома лишь усугубляло ситуацию. Однако дети еще не заметили, что Синтия борется с раком. Учитывая ее религиозные взгляды, борьба была нелегкой. И будто мало трудностей выпало на долю семьи, деньги, а точнее их отсутствие, стали насущной проблемой. Джеймс должен был что-то приносить домой, поэтому пришлось найти работу. Будучи в душе начинающей рок-звездой, он был совершенно не заинтересован в постоянной работе. Хуже того, мама утверждала, что никто не возьмет его на работу с длинными волосами, но стричься он не собирался. «Ну, длинные волосы – это атрибут музыки, мам! Какой рок без длинных волос?» «Исключено!» – признался позже Хэтфилд. Оставив волосы, Джеймс погрузился в музыку, пытаясь сбежать от реальности. Он активно искал возможности стать участником группы, а в идеале – сколотить собственную. Помимо МакГовни, роком конца 1970-х увлекался еще один ученик – Дейв Марс. Разумеется, их тянуло друг к другу. «Мы с Роном дружили и знали Джеймса, но в нашей компании ему было неинтересно», рассказывает Марс автору. «Потом в 10 классе я встретил его на уроке биологии. На мне была футболка Кис, а на нем футболка Айра Смит. И мы тут же подружились и быстро нашли общий язык». хетфилд МакГовни и Марс вращались в одних и тех же кругах. В основном их объединяла любовь к музыке, и дружба продлилась несколько лет. Мальчишки занимались тем, что обычно делают подростки, в том числе зависали на местном миниатюрном поле для гольфа. Там они играли на бильярде. Еще среди развлечений были боулинг-клуб и видеоигры. Ничего особенного. Обычная подростковая жизнь в пригороде Калифорнии. Рок-музыка для этой банды юных единомышленников была смыслом жизни. Несмотря на то, что Джеймс постоянно думал, как стать участником группы, он был талантлив и в других областях. Учился он совершенно обычно, вспоминает МакГовни. Много времени проводил с гитарой. Даже тогда было очевидно, что он планирует связать будущее с музыкой. Он здорово рисовал и мог бы стать неплохим художником. Юный талант художника Джеймсу еще пригодится. Умение Хэтфилда создавать образ, будь то обложка альбома или лирика, по достоинству оценят в его будущих группах, особенно в Металлика. Несмотря на сильное желание Джеймса сколотить группу и отчаянное стремление стать лидером, коллектив, давший Джеймсу первый шанс играть рок, назывался Obsession и был детищем двух братьев по имени Рон и Рич Веллос. Марс вспоминал... Мы с братьями Вэллос были классными друзьями, и группа постепенно развивалась. С ними был еще один друг, Джим Арнольд. Они сказали, что им нужен второй гитарист. Так Джеймс и оказался в Obsession. Obsession состояла из гитариста Хэтфилда, басиста Рона Велоза, барабанщика Ричи Велоза и соло-гитариста Джима Арнольда. Каждой группе нужна крутая дорожная команда поэтому на эту роль ребята пригласили МакГовни и Марса. Марс признался, что их роль была преувеличена. Мы были скорее друзьями, а не техниками. Репетировать стали в гараже братьев Элос, а Марс и МакГовни установили простенькую наборную панель, чтобы создать примитивные световые эффекты. Марс вспоминает. Они играли на местных вечеринках и были обычной гаражной группой. Исполняли песни Уфо и, кажется, пели Communication Breakdown. Всякие прикольные песни. У братьев филос было что-то вроде светофоров, и они приделали их в гараже, а мы приходили и играли при освещении. Нам было 15, и мы не имели ни малейшего понятия, что творим. Но времена были классные. Арнольд жил неподалеку, и у него тоже сохранились приятные воспоминания о деньгах в Obsession. В гараже мы соорудили стену и одну сторону сделали звуконепроницаемой, используя старую картонку и ковер. Джеймс жил всего в нескольких километрах от гаража и приезжал к нам на маминой машине, либо мы его забирали. Мы проводили в гараже много времени. Это было место наших тусовок и репетиций. Несмотря на то, что ни одной записи Obsession не существует, можно с уверенностью сказать, что Хэтфилд тех лет, И Хэтвельд, которого мы знаем, две большие разницы. В то время его голос был мало похож на мощный рык, которым он славился в конце 80-х. И ничего общего с гармоничным вокалом, который он будет использовать в Metallica в 90-х. Его игра на гитаре, которая спустя несколько лет превратится в жесткий агрессивный чё с медиатором по струнам, в годы становления была вполне неплохой. В конце концов, он был ещё совсем подростком. В юности музыкальные вкусы Джеймса были весьма разнообразными. Как и большинство подростков, открывающих для себя шумную атмосферу концертов, группа друзей старалась не пропускать ни одно выступление, надеясь на то, что в клубы Лос-Анджелеса их подвезут родители. Марс вспоминает один концерт в особенности. «Мы с Джеймсом пошли на концерт Блонди. Было это в греческом театре в Лос-Анджелесе. И туда нас отвезла мама Джеймса» а моя забрала. Странно было смотреть с Джеймсом выступление Блонди. А теперь они оба в зале славы рок-н-ролла. Дни обсессион были сочтены с самого начала. Группе не хватало разнообразия. Песен, которые парни исполняли, было явно недостаточно. К тому же ребята не могли решить, кто будет петь. Джеймс менялся с Арнольдом и Роном Велозом. Спустя примерно 18 месяцев Хэтфилд с Арнольдом ушли из обсессион, чтобы сколотить новый проект с братом Джима, Крисом. Группа называлась «Сирингс», и ребята исполняли песни, влиятельные про грок-троицы «Раш». Понятно, что «Сирингс» назывались в честь песни «Храм Сиринги» с эпохального концептуального альбома «Раш» 21-12. «Сирингс» просуществовали недолго. К счастью, в ближайшем будущем появилась группа оказавшая огромное влияние на карьеру Джеймса. «Джеймс был очень классным, и с ним было весело», утверждает Арнольд. «Но важнее то, что он познакомил нас с кучей отличной малоизвестной музыки Scorpions, Rush, Iron Maiden и похожими коллективами. Мы о них даже не слышали». Однако дома дела становились все хуже. Долгое время Синтия скрывала от детей, что здоровье ухудшается. В скором времени ей понадобилась медицинская помощь, но от традиционного медицинского лечения она отказалась. Синтия умерла в 1979 году. Джеймс был в 11 классе. Он перебрался в соседний город Бреа и жил со сводным братом Дэвидом, который недавно женился. Несмотря на то, что Джеймс редко обсуждал свое строгое религиозное воспитание, такое потрясение нанесло ему эмоциональную травму Джеймс чувствовал, что не контролирует личные обстоятельства, и это проявилось в различных формах в более зрелом возрасте. Марс был невероятно шокирован смертью Синтии. В перемену мы вышли на улицу, и Джеймс сказал, «Придется мне пожить в Бреа». И мы спросили, «С чего это вдруг?» Джеймс ответил, «Мама умерла». Мы не знали, что она болела, мы вообще ничего не знали. Не стоит забывать, что я всегда был с ним и его мамой. Ночевал у них, зависал. Поэтому мне было довольно тяжело. Джеймс переехал к брату, но я с ним поддерживал связь, хоть он и жил далеко. Кстати говоря, мы к нему частенько наведывались. Арнольд тоже поддерживал связь с Джеймсом. Мы болтали по телефону, а по выходным он оставался в доме моих предков. Я знал, что он рвется сколотить новую группу и сочинять музыку. Несмотря на то, что Арнольд оставался другом, он сомневался в том, что у Джеймса сложится музыкальная карьера. Он рассказывал мне про песни, которые сочинял, и говорил, что сколотит хэви-метал группу, но тогда эта музыка была не сильно популярна, и мне казалось, что ничего у него не выйдет. Как же я ошибался! Поскольку Джеймс жил в Бреа, 24 километра к востоку от Дауни, ему пришлось ходить в местную среднюю школу. бре еще один тихий пригород с населением всего 35 тысяч человек. После крупного и сурового Дауни это была резкая смена обстановки. Джеймс переживал тяжелый период в жизни – потеря матери, переезд к Дэвиду и новая школа. Однако в плане музыкальных стремлений Переезд в Бреа пошел хетфилду на пользу. Вскоре он познакомился с парнишкой по имени Джим Маллиган, барабанщиком с четко поставленной задачей. У хетфилда с Маллиганом было много общего, в том числе и страсть к музыке. Правда, вкусы Маллигана в большей степени были более академическими. Но, несмотря на любые стилистические разногласия, вскоре они вместе играли песни в обеденный перерыв, устраивая такой шум, от которого остальные детишки в школе прятались, кроме одного парня, Хью Таннера, который сразу же въехал в то, что творит эта шумная парочка. В то время в местной школе был очень популярен панк-рок. В отличие от длинных волос, Таннер был младше, а Джеймс старшеклассником, но у них было кое-что общее. Они оба пришли в новую школу, оба были с длинными волосами и учились в одной группе по английскому языку. Что интересно, до недавнего времени свою дружбу с Хэтфилдом, либо участие в группе, ставшей Металлика, Таннер никогда публично не обсуждал. Он объясняет. «Мои отношения с Джеймсом Хэтфилдом, Ларсом Ульрихом и группой Металлика обсуждаются уже довольно давно, но сам я делился этим только с близкими друзьями. Лишь когда в интернете появилось интервью Рона МакГовни», и первого гитариста-металлика Дэйва Мастейна из 1980-х, несколько человек стали задаваться вопросом, а тот ли я Хью Таннер? Одним я говорил, что тот, а другим говорил, что не понимаю, о чем речь. Впервые за 30 лет Таннер сказал «да» и согласился дать интервью для этой книги. Он легко вспомнил истории и события тех лет. «Местным ребятишкам, с которыми я джимовал, нравилось, как я играю. Но им не понравилось, что я приехал на репетицию с уродливым Гибсоном ЕС-335. Он был больше похож на гитару Теда Ньюджента «Бёрдлэнд», только сверху был вырез под руку. Я почему-то умел играть на ней соляки, но со стороны напоминал концертного гитариста в группе Билли Рэй Сайруса. К счастью, дома у меня стояла паленая ласточка. Мне она не нравилась из-за темно-красного цвета. Я притащил детали в школьную мастерскую, чтобы отшлифовать гитару. Джеймс пришел ко мне в гараж и помог отполировать ее в блестящий белый. Правда, мы забрызгали краской новый отцовский Мерседес. Хэтфилд с Таннером быстро нашли общий язык и на долгие годы стали друзьями. Танер знал о тяжелых семейных обстоятельствах Джеймса и заметил потенциальные проблемы. Ну, во-первых, переходить в новую школу Всегда страшно. А когда ты еще и не вписываешься, это вдвойне тяжело. Несмотря на тяжелую утрату и потрясение, Джеймс прекрасно справился с этой ситуацией. Таннер вспоминает. Любопытно заметить, что Джеймс был приземленным, приятным и веселым парнем. Он очень вежливо вел себя с моими предками. О смерти мамы он не рассказывал. И я лишь знал, что он живет с братом и его женой мать таннера увидела что хетфилду приходится несладко и даже намекнула хью предложить джеймсу вместе с сестрой перебраться к танорам она считала что дэвиду станет легче дышать ведь он недавно женился и пытался устроить семейную жизнь однако хью так и не озвучил джеймсу это здравомыслящее предложение и все осталось как есть на уроках хетфилдд с танором постоянно рисовали всякие сценические декорации и писали названия песен. Таннер вспоминал, что уроки английского были особенно продуктивными. «Мы рисовали Эдди из Iron Maiden, а также придумывали тексты и песни», вспоминает Таннер. Возможно, тогда это казалось незначительным, но в такой скромной и невинной обстановке Хэтфилд создавал основу для некоторых песен, которые позже появились на дебютном альбоме металлика «Kill them all» хетфилд придумал культовые песни вроде «Metal Militia», «Sick Destroy» и «Motobreath». А Таннер восторгался талантом своего друга и всячески поддерживал. Американские группы Хэтфилда и Таннера больше не интересовали. Аэросмит были недостаточно тяжелыми, а Кис, по словам Таннера, были слишком слащавыми и попсовыми. Ребята увлеклись более быстрыми группами из Великобритании, вроде Judas Priest, моторхед и айронмйден танер вспоминает девиз ван хален жизнь сплошной отрыв был прикольным но для старшеклассника на адреналине которому почему то просто хотелось хоть что нибудь сломать этого было мало после школы джеймс часто приходил домой к тонару играть на гитаре танер отчетливо помнит джеймс приходил и мы обменивались рифами играли и экспериментировали пытаясь придумать из рифов песни. Познакомившись с Марсом и МакГовни, Джеймс с Таннером попробовали себя на пышной и колоритной музыкальной сцене Лос-Анджелеса 80 где было огромное количество глэмерских групп. Рот, Сноу и Дюброу, позже ставшие Quiet Riot, были самыми популярными и известными. Концерты регулярно проходили в легендарном клубе Whiskey A Go Go на сансет Strip и в Трубадуре на бульваре Санта-Моника. В Лос-Анджелесе было увлекательное время, и своего часа ждали такие легендарные группы, как Мотли Крю. Таннер вспоминает. «Мы ездили в Лос-Анджелес увидеть на сцене эти подающие надежды коллективы, выступающие по клубам. Мы вчетвером отрывались. Важно было вместе проводить время в школе и на улице, а на уроках рождались идеи для текстов одних из самых первых песен Металлика. Комната Танера играла не менее важную роль. Рифы этих песен рождались в моей старой комнатушке. Мы сочиняли и другие рифы. Они, вероятно, потерялись или превратились в другие идеи. Этот ключевой период был значимым для музыкального направления Хэтфилда и его будущих групп. Качество записанного материала, по признанию Танера, было весьма скудным. В основном записывали на старый катушечный магнитофон. Тик, который отец Хью притащил домой с войны. Он служил пилотом-разведчиком во Вьетнаме. Тем не менее, на магнитофоне был записан музыкальный материал группы, а на его основе стали впоследствии придумываться одни из самых важных треков в истории металла. Таннер помнит отличное чувство юмора хетфилда и экспериментировал со своей первой ручкой, и однажды был звук, будто перднул морж». Джеймс резко остановился и сказал, «Это что, черт возьми, было? Мы бились в истерике!» Джеймс обладал множеством качеств, в нем была непоколебимая решимость стать рок-звездой. Таннер описывает своего друга. «Бдительный, забавный, беззаботный, но серьезный. Безучастный, но не ленивый. Сосредоточенный, но не слишком напряженный. Несмотря на все эти достойные качества, В музыкальном плане Хэтфилду недоставало эрудиции и техники, что удивительно, учитывая, каким дисциплинированным технарем он стал. Таннер действительно заметил в своем друге редкое качество, а вскоре Джеймс начнет его развивать с поразительным эффектом. «Я заметил, что у него был огромный талант», — говорит Таннер. «Собирать из множества рифов одну крутую песню». неформальная репетирующая группа вскоре стала первой бандой, которую сколотил Хэтфилд. Назывались они «Фантом Лод». Фэн и Металлика узнают в ней название песни с альбома «Kill em all». «Фантом Лод» продержались недолго. Маллиган играл на барабанах, Таннер на гитаре, а Хэтфилд играл на гитаре и пел. Марс вспоминает, что собой представляли «Фантом Лод». «Они просто перепевали чужие песни вроде «Айрон Мейден». У них была песня «Handsome Ransom», и один риф был похож на тот, который оказался в No Remorse. Должен заметить, Маллиган был классным барабанщиком. Маллиган был слишком мозговитым для полноценной рок-группы. Ему не нравился агрессивный тяжелый материал Таннера и Хэтфилда, и они это заметили. Джим был классным парнем, хорошим барабанщиком, и проблем не создавал, «Но химии я не чувствовал», — говорит Таннер. «Мы с Джимом играли со скотом Беллом из группы «Джокер» и блестящие исполняли первую сторону альбома «Раш» 21-12. Но Джим был слишком умным для металла. Нам такое не подходило, и Джеймс это знал». Басиста у группы не было, хотя несколько ребят приходили и уходили. Коллектив продержался всего несколько месяцев, пока Джеймс не окончил школу, и не вернулся в Дауни. Перед отъездом Хэтфилд отправил танору записку, где сказал, что несмотря на не самые радостные и удачные аспекты школьной жизни, ему понравилось играть с ним музыку. Хэтфилд предположил, что однажды они станут рок-группой и соберут стадионы. В разделе выпускного альбома, где старшеклассники делятся воспоминаниями о школе и планах на будущее, Хэтфилд написал. Нравится. Хэви-металл. Рок, водные лыжи, ходить на концерты. Не нравится. Диско, панк. Цитаты. Да здравствует рок. Планы. Играть музыку, стать богатым. Возвращение в Дауни совпало со счастливым случаем. У родителей маговни было три дома под снос в районе, где власти города собирались прокладывать шоссе 105. Предки разрешили сыну с Джеймсом пожить в одном из этих домов, пока здания не снесут. В доме был гараж, который ребятам не терпелось переоборудовать в репетиционную базу. И хотя строительные парни не заканчивали, им удалось переделать гараж в репточку. МакГомни вспоминает. Мы превратили гараж в некую студию, сделали с Джеймсом звукоизоляцию, покрасили стены и положили красный ковер. Когда Фантом Лод прекратили существование, неясно и следующей группы «Леда Чам» весьма размыты. МакГовни говорит, «Дальше я уже не помню, но группой «Фантом Лод» заправляли Хьюз Джеймсом, потом появилась «Леда Чам». Однако у меня есть выпускной альбом, подписанный Хэтфилдом, где он надеется, что с «Леда Чам» все получится. Поэтому, может быть, «Фантом Лод» были еще, когда мы учились. Так или иначе, Вскоре Фантом Лод превратились в более глэмовую по звучанию группу – Леда Чам. Это была последняя остановка поезда, который привез Джеймса в Металлика, попросив выйти из вагонов всех остальных. Наличие жилья позволило Джеймсу сосредоточиться на музыке и репетировать в гараже. Больше не нужно было искать настоящую работу или платить аренду. Разве не роскошь для подростка? МакГовни вспоминает что к ним периодически приезжал отец Джеймса. Я познакомился с его отцом, бирджелом когда тот приехал ко мне домой, где мы жили с Джеймсом. Отец был ко мне добр. Он знал моих родителей через грузоперевозки, поскольку все они работали в одной сфере. Несмотря на то, что Леда Чамм все еще была примитивной кавер-группой, это был значительный шаг вперед по сравнению с Фантом Лод, тем более с Obsession. Леда Чамм начали работать над собственным материалом. Хэтфилд написал песни, в которых были элементы «He the Lights» с альбома «Kill them Желая выглядеть более властным фронтменом, Хэтфилд, похоже, взял свою музыкальную судьбу под контроль. Он уболтал МакГовни составить ему компанию и даже научил играть на басу. Шум, исходивший из гаража, отнюдь не напоминал звук идеально игравшей рок-группы. Под руководством Хэтфилда МакГов не прибавлял в игре на басу, но назвал свои попытки крайне ужасными. Таннер вспоминает, что родители разрешили ему продолжать бренчать в группе, если будут нормальные оценки. «Научился я хреново», — признается Хью. танер завязал с карьерой музыканта, позволив Джеймсу стать полноправным лидером. танер еще появится в жизни Хэтфилда, но его музыкальное участие на этом заканчивается. «До сих пор не могу объяснить, почему я сдался, вместо того, чтобы показать грозный средний палец и двигаться дальше», — говорит Танер «Но корабль отправился в путь, а я решил остаться на суше». А тем временем на другом конце города, в Ньюпорт-Бич, планировал свое будущее неуклюжий датский мальчишка, неравнодушный к так называемой «новой волне британского хэви-метала». Предстоящая судьбоносная встреча Невероятным образом изменит жизнь и карьеру не только этого паренька, но и карьеру Джеймса Хэтфилда.